Глава сорок пятая. Дмитрий. «Да», — ответил на звонок, посмотрев на красный сигнал светофора и пробку, образовавшуюся впереди. «Кажется, это надолго. А навстречу с Вербининой я сильно опоздаю. Черт! Все, что хотелось сделать последние два дня, исчезнуть. В городской квартире было единственное место, где я ощущал себя комфортно и мог свободно дышать. Но так ведь не будет продолжаться до бесконечности». «Настю я забрал. Она сейчас дома», — отчитался Марат. «Хорошо. Как Катя?» — помедлив спросил и потянулся к бардачку. Взял пачку сигарет. Много спит, отказывается от еды, не выходит из комнаты. Что сказал врач? Он был у нее сегодня? «Все нормально. Анализы из лаборатории пришлют на вашу почту. Что делать с Кариной и ее парнем? Их местоположение обнаружили сегодня утром». Ребята держат их за городом. Сдавать в полицию? Они готовились улететь из страны. Да, сдавайте. И еще. Вы просили вчера проветрить контакты Насти. У меня все готово. Отчет перекинул на почту. Я нахмурился, устремляя взгляд в окно на бесконечную пробку. И что там? Мы эту версию не рассматривали, а зря. В день покушения в ресторане с ее счета была списана крупная сумма денег – около полутора миллионов рублей. Я до мельчайших подробностей помнил тот день и появление сестры в моем офисе. Она тогда приходила и просила денег на ателье. Не в первый раз, потому даже не придал этому никакого значения. «А что с ее ателье?» «Пробивал? В нем дела идут хорошо?» Я задачил ребят проверить всю документацию. Бизнес на плаву. Деньги на счета от Илье не поступали, а ведь сумма не маленькая. На что ты намекаешь? Задумчиво спросил, затягивая сигаретой. Пока ни на что. Но думаю, прежде чем сдавать Карину и ее парня в полицию, вам нужно самому с ними пообщаться. При них были полмиллиона. Еще полмиллиона мы нашли у Кати в квартире. Полицию сдавайте их и делов. Я позже подъеду в участок. Выключил телефон и зажал переносицу двумя пальцами, закрывая глаза. Один хрен подруга будет твердить то, что я слышать больше был не намерен. Хватит, только отпустила. По новой выворачивать душу наизнанку не хочу. Ни себе, ни Кате. Лишь к вечеру приехал домой. Няня гуляла с Демидом на улице. Я подошел к ним и протянул руки к мальчику. Он за эти дни привык ко мне и сразу пошел на контакт. Внутри царапнуло, когда подумал о Кате, как она заботилась о совершенно чужом для нее ребенке. Собственно, ради девушки и разговора с ней я и приехал. В комнате было мрачно, шторы задернуты, а Катя спала на кровати, свернувшись в клубок. Я присел в кресло напротив и сидел так какое-то время, наблюдая за ней. Наверное, я задремал, а проснулся, когда почувствовал, что во мне прожигали дыру или ставили клеймо. «Зачем ты пришел? Что тебе нужно?» Катя сидела на кровати, сложив руки на груди. Я потер уставшие глаза тыльной стороной ладони и выпрямил спину. «Зашел поговорить. Как себя чувствуешь? Бывало и хуже. Голова болит и немного мутит. Ты здесь ради этого?» узнать о моем самочувствии. В голосе было море презрения. Меня тут же обдало волной холода, исходящего от нее в это мгновение. И все же за этой ледяной маской я рассмотрел тлеющий огонь надежды. Кажется, эмоции улеглись не у меня одного за эти пару дней. А теперь можно было спокойно поговорить. «Карину нашли», — всматривался в ее лицо, но на нем по-прежнему было отрешенное выражение. словно мы перенеслись в первые дни нашего знакомства, когда она закрывалась от всего мира в панцире и никому не показывала настоящих эмоций. И? Ты пришел вывалить на меня новую порцию грязи? Или сказать, что меня ждет очная ставка с подругой? Какие унижения еще меня ждут? Понимаю, что виновата. Следовало тебе сразу рассказать о том звонке. Но я не причастна к тому покушению в ресторане. И говорила об этом много раз. Я допустила лишь одну ошибку. Мне следовало рассказать тебе о звонке Карины в тот же вечер. Она осеклась и опустила голову. Следовало. Почему не рассказала? У тебя ведь была такая возможность. Чего ты испугалась? Я не знаю. Растерянно пожала плечами. А глаза забегали по моему лицу. У нас было все так хорошо. Я была счастлива. Хотела насладиться этими моментами как можно дольше. Я глупо поступила, знаю. Катя вздохнула. Подумала, что Карина исчезнет, а на этом все закончится. Да и как ты представляешь себе этот разговор между нами? Я бы просто пришла и сказала тебе о ее звонке и деньгах, что мне оставили. Мне стало страшно. Я предполагала подобную реакцию с твоей стороны. Только реальность... «Превзошла все мои ожидания в несколько раз», — тихо произнесла она надломленным голосом. «У меня были серьезные причины не верить тебе в тот момент, потому что накануне в парке мои люди вычислили человека, готовившего на меня новое покушение, а вы с Кариной говорили об этом по телефону. Сейчас я хочу услышать твою версию случившегося». Это было все завуалировано. Все ее слова, заранее выверенные фразы, и заготовленная речь. «Я только сейчас это понимаю», — в сердцах произнесла она. «Я думала, что мы говорим о покушении в ресторане. Карина предлагала мне встретиться, но я отказалась. Думаю, она хотела передать мне деньги из рук в руки, чтобы твои люди взяли нас по личным. Еще она откуда-то знала, что меня держали в твоем доме насильно. У меня нет никаких фактов и доказательств моей непричастности к тем покушениям и деньгам. Можешь по новой писать заявление, но никаких показаний я давать не буду. И ничего нового ни тебе, ни следователю не скажу. Успокойся, Катя. С тебя давно сняты все обвинения. По новой никаких дел заводить я не собираюсь. По крайней мере, на тебя. Мои люди проверяют сейчас одну версию. И если она подтвердится, то хочу, чтобы ты уехала на время из страны. пока я не решу часть своих вопросов. «Что — Что? Катя непонимающе посмотрела на меня. — Да. Отдохнешь. Придешь в себя. У нас обоих будет время подумать обо всем, что случилось в спокойной обстановке и вдали друг от друга. — Нет. Я никуда не поеду. Она отчаянно замотала головой. — Лучше просто отпусти меня, если веришь в мою непричастность. Перестань держать в этих стенах, словно пленницу. Ты ведь четко дал понять, что у этих отношений нет будущего. А после всего я сейчас здесь потому, что впервые пошел по поводу эмоций, которые ты во мне вызываешь. И хочу, чтобы ты на время уехала из страны. Ведь у меня много врагов. С некоторыми ты успела познакомиться. Все они действуют из-под тяжка. Я не могу контролировать все сферы своей жизни и ждать нового удара в спину. Сейчас я верю тебе. Возможно, ты снова поставишь это доверие под удар, не знаю. Но за несколько дней затворничества я успел кое-что осознать для себя. Тебе я не желаю зла. Мне очень жаль, что тебе сейчас плохо. А Отчасти это и моя вина. Я не снимаю своей ответственности за это, но прошу тебя сейчас заглушить эмоции и включить разум. Куда ты хочешь сбежать? Кому попасть в руки: Агафонову, Рекрутову, Назарову или какому-нибудь другому человеку, который через тебя будет оказывать давление на меня и мою семью, возможно, навредит маленькому Демиду. Предлагаешь оставить тебя в беде? Это ложь, и ты никому не веришь. Я безразлична тебе, схлипнула Катя. Это очередной твой ход, да? Она пребывала в растерянности и, кажется, совершенно не понимала, что происходит. Но я и сам до этого дня не понимал. Лишь теперь потихоньку пазл в моей голове начал складываться. «Отключить эмоции и включить разум», — напомнил девушке. «Я здесь не для того, чтобы снова причинить тебе боль. Ты мне не безразлична. Но насколько глубоко я осознал в тот момент, когда увидел Марата с пистолетом у тебя за спиной. «Ты хотела диалога? Ты его получила». Теперь я жду от тебя каких-то вразумительных слов, потому что после этого разговора поеду в участок к Карине и обязательно докопаюсь до правды. Ищи врага среди своего окружения. Я ничего плохого тебе не делала. Ни тогда, ни сейчас. На глазах Кати снова выступила влага. Я не буду никуда сбегать или добавлять тебе проблем. И полечу туда, куда ты скажешь. если это так необходимо, — тихо, почти шепотом произнесла она. Неприятный осадок, остававшийся все эти дни, потихоньку начал уходить. Вот и хорошо. Я поднялся на ноги, и пора бы уже начать нормально питаться и употреблять как можно больше воды. Приблизился к Кате, но она тут же напряглась и вжалась спинку кровати, смотря на меня испуганными глазами. Я хочу потом увидеться с Кариной. Это возможно? Думаю, да. В ближайшие дни она будет находиться в участке. Если начнет работать со следствием, то после вы можете с ней ненадолго увидеться.